Поэтому американцы знали, где искать концы сомнительных диагнозов, как прижизненных, так и посмертных. Они открыли тугую дверь, поднялись по обшарпанной лестнице и прошли внутрь, в специфически пахнущие служебные помещения, которые, может быть, ничем и не пахли, а ложное ощущение запахов создавало уверенность в том, что витающий в анатомичке густой дух формалина обязан присутствовать во всех помещениях морга. Впрочем, того, кто им нужен, они отыскали именно в анатомическом зале, где дух смерти вовсе не являлся иллюзией. Небольшой, отделанный плиткой зал, оцинкованные столы, на двух из которых лежали голые тела, мужское и женское. Мужчина имел грубо через край зашитый секционный шов от КДК до паховой кости. Женщина была еще не тронутой, по крайней мере, в судебно-медицинском смысле. Человек в белом халате мол руки и резиновые перчатки над раковиной в углу.